А я подумала, правильно ли я все рассчитала. Я, душа, режиссер этой комедии. Я смогу остановить ее в любую минуту. — Забавный тебе приходят в голову выдумки, — сказал Сирил, улыбаясь одним уголком рта. При этом у него приподнималась верхняя губа, и он становился похожим на разбойника, на красавца-разбойника. — Поцелуй меня.